готовности выслушать каждого, понять суть разногласий и найти компромисс. Голос его перекрывал шум толпы. Доланда скорее напоминал Брана, он был более замкнутым. И хотя прислушивался и оценивал обстановку, никогда не проявлял открыто своих чувств. Но Эйла привыкла глубже понимать и оценивать, Поведение таких людей. Волк вошел вместе с ней и сам направился в привычный угол. Эйла поставила корзину с собранными растениями, проверила самочувствие Рошарио, затем обратилась к взволнованному мужчине. Скоро она проснется, и мне нужно успеть приготовить для нее специальный чай. Запах цветов донесся до даланда едва Эйла вошла, и от питья, которое она готовила, исходил нежный цветочный аромат. Она преподнесла ему чашку. — Для чего это? — спросил он. — Этот чай должен помочь Рашарева прийти в себя. Он отхлебнул глоток и был удивлен неуловимо сладким привкусом вместо ожидаемой легкой цветочной пряности. — Хорошо. С чего это состоит? — спросит Дарвала. — Ему будет приятно тебе рассказать об этом. Он согласно кивнул. Мне бы надо было побольше обращать внимание на него, но я так тревожился за Рошарио, что не мог думать ни о чем другом, думая, что он тоже волновался. элла улыбнулась, она начала понимать, почему этот человек стал вождем. Ей понравился его быстрый ум. С ложа Рошарио донесся какой-то звук, и они сразу же переключили внимание на нее. «Доланда», — слабым голосом произнесла она, — «я здесь ответил Доланда с глубокой нежностью». Как ты себя чувствуешь? Голова кружится. Еще я видел очень странный сон. Я дам тебе попить, сказала Эйва. Тебе понравится. Понюхай. Она поднесла чашку с ароматным напитком к лицу больной. Затем приподняла Рошарио. Вкусно, сделав несколько глотков, сказала Рошарио и выпила еще Затем легла, закрыла глаза, но тут же встрепенулась. Моя рука, как она? Что ты чувствуешь? Немного болит, но иначе. Дай мне взглянуть на нее. Склонив голову, она попыталась было посмотреть на руку, но затем села. Давай я помогу тебе. Она прямая, рука выглядит нормально. Ты совершила это, на глаза женщины навернулись слезы. Теперь я не буду беспомощной старухой. Но ты не будешь прежней, — предупредила Эйла. Хотя кости вставлены правильно и, наверное, срастутся хорошо. даланда разве ты можешь поверить этому? Все будет прекрасно. Рошарио зарыдала от радости. Глава 17. Будь осторожна. Эйла помогла женщине сесть, поскольку Джандалар и Маркена зашли навестить ее. «Шина оберегает руку, но все же держи ее ближе к телу». «Ты уверена, что она вскоре выздоровеет?» «Волнуясь», спросил даланда «Я уверена», — ответила Рошарио. «Я слишком долго пробыла в этой постели, и мне не хотелось бы пропустить праздник в честь прибытия Джандалара. Если они не очень устали, то пусть немного побудут со всеми», сказала Эйла и повернулась к рошарию Ты не устала, но только недолго. Сейчас покой — это лучший целитель. Я просто хочу показаться всем. Ведь они не тревожили за меня. Я хочу, чтобы все знали, что я в порядке, — ответила женщина. Едва она поднялась, крепкие руки двух молодых мужчин подхватили ее. — Спокойнее, следи за шиной, — сказала Эйла. — Держите ее. Рошаря обняла здоровой рукой джандалар Мужчины выпрямились и легко понесли женщину. У Джандалара были выпуклые бицепсы, а мускулатура Маркена была разработана во время гребли на лодке и ловли осетров. — Как ты себя чувствуешь? — спросила его Скорее бы на воздух. Там все и все выглядит по-другому. Я дам тебе настой травы от боли. Только сразу же сообщи, если заболит снова. Не храбрись. — Скажи когда начнешь уставать. Скажу, а сейчас я готова. Посмотрите, кто идет. Это Рошарио. Раздались голоса, когда женщина показалась на пороге дома. Посадите ее. Я приготовила место, сказала Толя. Когда-то от нависающей скалы отвалился камень, и вот Атолий застелила шкурами. Мужчины осторожно усадили дерево. «Рошарио, тебе удобно?» — спросил Маркена. «Да-да, мне хорошо», — ответила Рошарио. Она просто не привыкла к такому вниманию к себе. Волк вышел вслед за ними, и как только они сели, он улегся рядом. Рошарио удивилась, но уловила, что он наблюдает за каждым, кто к ней подходит, и тут до нее дошло, что он ее просто охраняет. «Эйла, почему это волк держится возле Рошарио?» «Лучше бы ты отослал его подальше от нее», — сказал даланда волнуясь из-за того, что волк так близко от слабой и больной женщины. По опыту он знал, что волки охотятся за немощными, больными или старыми животными. «Пусть будет здесь», — Рошарева потрепала здоровой рукой за волка. «Не думай, что он обидит меня, он меня просто охраняет». «Так и есть», — подтвердила Эйла, — «он ее не обидит», — даланда В львином стойбище был... Маленький больной мальчик его, взял его под свою защиту. «Рошарио, он знает, что ты ослаблый сейчас, и потому должен защищать тебя». «А тот ребенок это был не редак?» — спросила Толь. «Невзи удочерила». Она вспомнила неясный рассказ. даланда она удочерила чужестранку». Эйла поняла ее некоторое замешательство и что она не хотела вначале говорить об этом. «Интересно, почему? Он еще жив?» — спросила Толи взволнованно. «Нет», — ответила Эйла.